Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда более не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобой, я думала то же самое. Но небо было угодно испытать меня вторично. Я не вынесла этого испытания. Мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу. «Ты...» Не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощанием и исповедью. Я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя. Ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина. Ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печали, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала, но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени. Я проникла во все тайны души твоей и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было. Но моя любовь срослась с душой моей. Она потемнела, но не угасла. Мы расстаемся навеки. Однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя — Не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, Не потому, что ты был лучше их, о нет. Но в твоей природе есть что-то особенное, Тебе одному свойственное, Что-то гордое и таинственное. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, Есть власть непобедимая. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым, ни в ком зло не бывает так привлекательно. Ничей взор не обещает столько блаженств. Никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном. Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда. Она тебе покажется маловажная, потому что касается до одной меня. Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза». Я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться, и что я этому причиной. Мне казалось, что я сойду с ума. Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив. Невозможно, чтоб ты умер без меня. Невозможно! Мой муж долго ходил по комнате. Я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечал. Верно, я ему сказала, что я тебя люблю. Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету. Вот уж три часа как я сижу у окна и жду твоего возврат. Но ты жив, ты не можешь умереть. Карета почти готова. Прощай, прощай. Я погибла, но что за нужда? Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, Не говорю уж любить, нет, только помнить. Прощай, идут, я должна спрятать письмо. Не правда ли ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву. Я для тебя потеряла все на свете.